Брак седьмой. Глава первая. Неделя спустя. Мари. Утро невесты началось не с кофе, а с зелёной жижи, которую в доме Углицких называют успокоительным отваром. Скривившись, я гипнотизировала взглядом стакан, надеясь, что у меня вдруг откроется сверхспособность, и я взорву его к чертям. Может, меня тут отравить пытаются? принести в жертву какому-нибудь демону проклятого рода угличских хотя я и так уже в его власти а имя ему владислав даже звучит зловеще -р -р -р. заберите я не буду это пить строго произнесла я когда в комнату вошла елена у меня голова от него болит вспомнила о своём самочувствии на помолвке хотя вряд ли дело было в отваре Экономка заметно нахмурилась, но, споткнувшись о мой недовольный взгляд, взяла в руки стакан. «Может, вам принести что-то ещё? Воды, например?» Настаивала она, хотя обычно была немногословна. «Нет», — отмахнулась я, но тут же спохватилась. «Хотя... можно мне эспрессо?» Елена поспешно кивнула и скрылась из комнаты. «Странная женщина» как и все в этом чужом для меня доме. Устало зевнула, прикрыв рот ладошкой, и взглянула на часы. Так хочется, чтобы стрелка ускорила свой бег, и этот кошмарный день, день моей свадьбы, пролетел как можно быстрее. Краем глаза скользнуло по белоснежному платью, что аккуратно висело на дверце шкафа. Красивое оно всё-таки! Я бы даже забрала его в качестве возмещения морального ущерба, когда весь этот ужас закончится. Впереди целый год. Отсчёт начался. Сегодняшний ранний подъём, потом дорога к Углицким, суета и подготовка давали о себе знать. Я чувствовала себя такой разбитой, будто по мне каток проехал. Влад настоял, чтобы я собиралась именно в его доме. Он вообще убеждал меня переехать к нему до свадьбы. Но я не желала приближать день начала своего рабства. В итоге Дракуле пришлось смириться с тем, что не всё и далеко не всегда происходит так, как ему хочется. «Марина, доброе утро!» Знакомый мальчишеский голос заставил меня встрепенуться. «Я всё равно проходил мимо и решил занести вам кофе. Елена сделала». Илья протянул мне эспрессо. «Привет!» — улыбнулась я родственнику Влада. «Как дела? И разве мы с тобой не договорились перейти на «ты»?» В шутку пожурила его и хлопнула ладонью по кровати рядом со мной, приглашая присесть. «М-м-м-м!» замялся он краснее. «У меня всё хорошо. А у вас, у тебя?» — быстро исправился. «Прекрасно!» — выпалила в ответ. «У меня же свадьба!» И звонко рассмеялась, желая скрыть истинные чувства. Но этот маленький мужчина чуял ложь на расстоянии, поэтому внимательно посмотрел на меня, а потом вдруг выдал. «Марина, можно нескромный вопрос?» От неожиданности я поперхнулась кофе, но, учитывая, что он всё равно оказался отвратительным на вкус, поставила чашку на тумбочку. Скользнула изучающим взглядом по чересчур серьезному лицу мальчишки, а потом вдруг обратила внимание на необычную подвеску, которая проглядывала через расстегнутый ворот идеально выглаженной белой рубашки. На шее мальчика на черном шелковом шнурке висела... «Пуля? Она же не настоящая! Или...» «Что это?» — потянулась рукой к патрону, чтобы рассмотреть внимательней но Илья поспешно спрятал его под рубашку, не забыв застегнуть верхнюю пуговицу. «Подарок от деда», — тихо признался, а я удивлённо ахнула. «Того самого генерала Углицкого?» — зачем-то уточнила, хотя сомнений почти не было, а мальчик опустил глаза. «Вы общались? Каким он был?» Вопросы буквально автоматной очередью посыпались из моих уст, пока Илья не прервал меня. «Здесь о нём не говорят», — со сталью, присущей Углицким, произнёс он. «Так что насчёт моего вопроса?» — настаивал, прищурив глаза. «Спрашивай», — обречённо выдохнула и качнула головой в знак согласия. «Ты любишь, Влада?» — ошарашил меня Илья, вынуждая хватать ртом воздух, как рыбка на крючке рыбака. Точнее, почему ты выходишь за него замуж? Надеюсь, дело не только в его деньгах». Его взгляд был серьёзным по-взрослому. Я молчала некоторое время, собираясь с духом и мыслями. «Как мальчик вообще решился спросить такое? А главное, почему? Неужели были прецеденты? Я ведь совсем ничего не знаю о прошлом Влада, о его личной жизни». «Мне не нужны деньги у Глицких», — выкрутилась я, сказав абсолютную правду и заметив, что Илья удовлетворённо выдохнул. «Что касается Влада, то...» — я задумалась, подбирая слова. «Знаешь, он умный, этого не отнять», — машинально начала загибать пальцы. Внимателен к деталям, вспомнила, как он учёл все мои предпочтения. «И...» — по-доброму посмотрела на мальчика. «Влад очень любит свою семью» а это дорогого стоит. Илья пару секунд пристально изучал меня, а потом расплылся в широкой улыбке и вдруг крепко обнял. «Ответ принят», — шипнул он, а я нервно хихикнула. Что ж, проверку младшим детектором лжи я, кажется, прошла успешно. Отстранившись от Ильи, краем глаза заметила тень в дверном проеме. Повернулась и невольно вздрогнула. На пороге оперевшийся косяк стоял Влад, не сводя с нас напряжённого взгляда. «Поздравляю, братишка!» — радостно воскликнул Илья и подбежал к Углицкому, обнимая. «Она классная!» — донёсся до меня его тихий шёпот. Но потом мальчик, словно засмущавшись, скрылся в коридоре. «Угу», — угрюмо промычал Влад ему вслед и в этот же момент из-за его спины появилась Алиса. Ураганом подлетела ко мне, наскакивая и пытаясь задушить в объятиях. Я покачнулась и невольно рассмеялась. Я всегда любила детей, а маленькие родственники Влада сложившейся ситуации и вовсе стали для меня глотком свежего воздуха. Жаль, что скоро их вышлют в Америку. Оставив меня, Алиса перевела хитрый взгляд на свадебное платье. «Так-так-так», — так", в привычной манере пропела девочка, как на нашем первом ужине. «Ну-ка, оценим сие творение дизайнеров», — задумчиво почесала пальчиком кончик носа. На этот раз я была готова к её шуточкам, поэтому не удержалась от смеха. Но споткнувшись споткнувшийся напряжённый взгляд Влада который всё это время наблюдал за нами, осеклась и прикрыла рот ладонью. «Сегодня будешь королевой Мари, да-да», — в итоге постановила Алиса и радостно всплеснула руками. «Так, я за мамой», — вдруг спохватилась она и, ещё раз обняв меня, в припрыжку выбежала из комнаты. «Углицкий уходить не спешил». Наоборот, дождавшись, пока девочка покинет спальню, приблизился ко мне. Я подскочила с кровати, чтобы не пришлось смотреть на Дракулу снизу вверх, хотя все равно мой рост не позволял почувствовать себя на одном уровне с ним. Но я попыталась, надменно вздернув подбородок. «Что опять не так, Влад?» бросила с вызовом, раздражаясь от его мрачного вида. «Хм...» Замялся он, удивляя меня этим. «Будь аккуратнее», — медленно произнёс, но, заметив моё недоумение, продолжил. «Через год всё это закончится, и чем ближе ты станешь, тем сложнее всем будет, когда ты выполнишь свою часть сделки и уйдёшь». Выпалил на одном дыхании. «Поэтому не привязывай нас к себе». «Я замерла на мгновение», Казалось бы, Влад не сказал ничего нового, просто в очередной раз напомнил о том, какую роль я играю в его жизни. И надо бы послать его к чертям, как обычно. Но мой мозг почему-то вновь и вновь прокручивал слова жениха, как заезженную пластинку, словно я упускала нечто важное. И я вдруг поняла, что именно меня так зацепило во фразе Углицкого. «Единственное слово» от которого стало жарко и одновременно больно в районе солнечного сплетения. «Нас?» — сглотнула я, обхватив руками живот и пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Ни один мускул не дрогнул на лице Влада. В этот момент он, кажется, окаменел еще больше, покрываясь коркой льда. Никак не пробиться. Да и не очень-то и хотелось. «Твои родители уже здесь», — проигнорировав мой вопрос, жених перевёл тему, и, наверное, так действительно было лучше. И брат. «Ваня!» — воскликнула я слишком громко, судя по тому, как прищурился Угличский. «Но зачем?» — сурово свела брови. «Я же объясняла Владу, что не хочу никого приглашать на фиктивную свадьбу, но он опять всё сделал по-своему». «Я тоже рад тебя видеть, сестрёнка!» — послышался родной голос, и на пороге появился Ваня, лукаво ухмыляясь. «Я даже пискнула от радости. В последний раз мы виделись на Новый год, когда брат приезжал на каникулы, так что я успела соскучиться. Наша разлука в принципе давалась мне тяжело, хоть я и понимала, что речь идёт о будущем самого близкого человека» и, главное, о воплощении его мечты в реальность. Ведь профессию Ваня выбрал по душе. Он всегда хотел быть переводчиком. Забыв обо всём на свете, бросилась на брата, крепко стискивая его в объятиях. Краем глаза заметила, как Влад понаблюдал за нами недолго и развернулся, чтобы уйти. Но брат не дал ему этого сделать, а кликнул, заставив остановиться и устремил на Углицкого свои ясные голубые глаза. «Ну, давай хоть познакомимся нормально, зятёк», фамильярно обратился к Владу и протянул руку. И на этом моменте я замерла, боясь шелохнуться. Как поступит Дракула? Уже успев изучить его заморочки по поводу рукопожатий, я терпеливо ждала приговора. А если учесть, что Ваня внешне был копией моего отчима, которого Влад на дух не переносит, то перспектива выходила отнюдь не радужная. Углицкий, как назло, медлил. «Не знаю почему, но мне очень хотелось, чтобы он отнёс моего брата к числу достойных, в его понимании, людей». Смерив Ивана внимательным взглядом, Влад ответил на приветствие, по-мужски сильно обхватив его ладонь своей. Брат слегка поморщился, но в целом стойко перенёс грубое рукопожатие зверя. А я внутренне ликовала, сама не понимая, почему мнение Углицкого вдруг стало для меня важным. Короче, будешь сестру мою обижать, приеду и не знаю, что тебе сделаю. Ни то в шутку, ни то всерьёз, заявил Иван. Я ошеломлённо приоткрыла рот от такой неожиданной и грубоватой реплики брата, ведь обычно он ведёт себя вполне тактично. «Не обижу», — убеждённо пообещал Влад, а я ехидно прыснула, но тут же опомнилась и с демонстративной нежностью погладила жениха по предплечью. «Смотри мне», — шутливо покачал указательным пальцем Ваня. «Так уж и быть, заслужил кредит доверия». «Потому что единственный из всей нашей странной семейки позвал меня на свадьбу собственной сестры». С нотками обиды протянул он, а я виновата опустила голову. «Это было наше общее решение», — поспешил оправдать меня Влад. «Просто списком гостей занимался я. У Марины и без этого много предсвадебных забот». Брат заметно смягчился и кивнул а я с благодарностью посмотрела на жениха. Встретившись взглядами, Влад слегка улыбнулся, положил руку на мою талию и зачем-то поцеловал меня в висок. Сопротивляться не стала, пусть отыгрывает роль любящего жениха. Не хочу, чтобы Ваня сомневался в моём счастливом замужестве и переживал за меня. «Так, я вниз, меня покормить обещали». Захохотал брат и зашагал по коридору. «А то у вас тут сейчас горько начнётся, оно мне надо!» Пробубнил на ходу, заставив меня смущённо кашлянуть. Не успела высвободиться из объятий Влада, как увидела, что прямо к нам направляется целая процессия во главе с Ириной Алексеевной и моей мамой. «Надо же, они подружиться успели!» Следом шли незнакомые мне люди во всеоружие, с сумками разных размеров. Кажется, по мою душу прибыли визажисты, парикмахеры и прочие невестам учителя. Рвана, выдохнув, покосилась на Влада и встретилась с его сочувствующим взглядом. Издевается, да? Держись! Тепло улыбнулся Углицкий и легко провел рукой по моей спине. Я буду в гостиной. Шипнув напоследок, собрался уходить, оставив меня на растерзание банды стилистов. «Бежишь с поля боя, дезертир?» — буркнула я. «Ну-ну». Моя ехидная шутка, кажется, впервые за всё время вызвала отклик у Влада, заставив его засмеяться. Немного хрипло, но на удивление приятно для моего слуха. Расслабившись, я тоже хихикнула. «Наверное, это нервное». У нас обоих. Пересеклись взглядами и словно по команде приняли серьезный вид. В следующий момент. Разорвали хрупкий зрительный контакт, отделяясь друг от друга. Влад, быстро поцеловав меня в щеку, шоу уже продолжается, направился вниз по лестнице, а я обреченно поплелась в комнату, огруженная суетящейся толпой.